Глава девятая. Фальшивомонетчик. Паровоз медленно втянул состав на вокзал, в последний раз пыхнул перегретым паром, обдав тащатый перрон белым облаком, тут же устремевшимся вверх, разрастаясь все шире, пока, наконец, не истаяло. Наконец, двери вагонов открылись, и, утомленные долгим путешествием, пассажиры потекли наружу. Тут же появились носильщики со своими тележками, споро укладывая на них багаж и припровождая прибывших к выходу, где с рук на руки передавали их извозчикам. Еще немного времени, и те с задорным «Пошла, милая!» увозили пассажиров к их домам или к гостиницам, кому куда. Антон легко соскочил на перрон и полной грудью вдохнул холодный владивостокский воздух, хотя ароматы были не от Диора. Пахло машинным маслом, перегретым паром, пирожками. Да чем только не пахло, но это был воздух его родного города. Выдохнув, он заметил облачко пара. Да, холодновато. Ну, до конца октября, чего же вы хотели. И еще две-три недели и выпадет снег. Наступление зимы уже чувствовалось. Следом за ним вывалилось пятеро сопровождающих под предводительством Варлама. Без охраны с таким грузом Антон решил не выезжать. Заявили-то они золото на пятьдесят тысяч, да вот обменяли еще на сотню. Весьма серьезная сумма. Оставшийся песчанин обменивать не спешил. Уж больно идея была заманчивой. Именно из-за этой идеи в Хабаровск поехал Варлам, а в помощь Гаврилову остался только Фролов. Николай, конечно же, был неплохим помощником, но ни в какое сравнение не шел с Варламом, ибо для последнего было куда более важное задание, чем подбор людей. Знаменитый в узких кругах фальшивомонетчик, или, как еще называли, блинодел, за серьезное вознаграждение и жизнь в придачу согласился уступить свое оборудование. Выход на него нашел именно Варлам, для виду закупивший у него небольшую партию монет. Потом уже один из парней, Кротов, обратился с этими монетами к специалисту, который уверил его в том, что хотя монеты выполнены с исключительным качеством, все же являются фальшивками как ему не жаль разочаровывать посетителя. Тот весьма правдоподобно изобразил отчаяние, так как убыток составил аж 50 рублей, и был таков, оставив ничего не стоящие монеты у эксперта. Это дело такое, делай ноги, пока тебя не загребли для разбирательства, а там еще попробуй докажи, что не умышлял на монетный двор его императорского величества и казну в целом. Перед отбытием песчанина и славного города Хабаровска Неизвестные, с закрытыми лицами, нанесли визит блиноделу и выпотрошили все его оборудование, а чтобы у того не оставалась осадка, оставили энную сумму в качестве возмещения, чай не просто надобность возникла. А в багаже Антона и его спутников появилось три тяжелых ящика, которые сейчас дружно перегружались из багажного вагона сначала на тележку, а потом и на подводу. Иметь золото по всем показателям, пригодное для чеканки монет, и не воспользоваться этим, Антон не смог устоять перед соблазном. Опять же, в обход казны, чистая прибыль, так сказать. Пока все это должно было разместиться даже не на заемке, а еще дальше, в тайге, подальше от людских глаз. Впоследствии оборудование перекочует в Магадан, существующий только в планах, но уже на будущий год Антон планировал заняться этим вопросом вплотную. До мастерских, а где еще искать Звонарева, извозчик домчал его мигом. Относительно, конечно. Конная тяга, она и есть конная тяга. Но зато с залихватскими покриками и посвистами чай двойная оплата на земле не валяется. Мастерские размещались неподалеку от берега, но на задворках Владивостока. Место подбирались с прицелом на будущее, чтобы имелась возможность для расширения. На этот раз картина сильно отличалась от виденного ранее, так как перед его взором предстала большая территория, огороженная высоким крепким забором с широкими воротами и проходной с вахтером. Справа от ворот стояло одноэтажное, вытянутое, бревенчатое здание, над входом в которое висела вывеска «Школа». Возле этого здания крутилась толпа азиатов. Как видно, японские рабочие. Некоторые из них время от времени бросали взгляды на проходную. Извозчик остановил у проходной, получил причитающееся и укатил в освоясь. Антон направился прямиком к двери, за которой обнаружился узкий коридорчик и вертушка. Антон хотел было по-хозяйски толкнуть ее, да не тут-то было. Конструкция осталась неподвижной, лишь слегка завибрировала. — Куда имел человек? — Это старичок, выглянувший в приоткрытое окошко. — Во как! Прямо родная проходная на какой-нибудь завод из прошлого. То есть будущего. Совсем запутался. — Так в мастерские, отец? — А пропуск есть? — Нет. — А за кой такой надобностью? Увидев сходящиеся к переносице брови, старик развел руками. — Вы уж не серчайте, господин хороший, но без пропуска никак не могу. Служба. — Понятно, что служба. Быстро успокоился Антон. И то, что это он решил тут и вся крутого разыгрывать? Персонал его в лицо не знает, все верно. А как мне пройти? А к кому вы, господин хороший? К звонареву. Ага, стало быть, к Сергею Владимировичу. Прошка! Да, деда? Бегом до да, Сергея Владимировича, скажи, что к нему как вас величать-то. Скажите песчанин. Ага, скажи, что песчанин пожаловали. Понял, деда? Пострел пулей сорвался с места и исчез за дверью, ведущей непосредственно на территорию мастерских. Или уже завода. Да, дела. Только две недели не было, а тут уже наворотили. Точно теперь японцы на какашки и зайдут, чтобы разнюхать, что это там русские за забором прячут. Чего это вы тут наворотили? Расположившись на стуле в конторке Звонарева, поинтересовался Антон. Сам сказал налаживать службу безопасности. — прогудел Гаврилов, оказавшийся тут же. — Я говорил о службе безопасности, а не о стариках-вахтерах, — улыбнулся Антон. — Ничего. Будет и служба безопасности, и режимность объекта. Не все сразу. Людей надо готовить. А это? Пусть понемногу привыкают. Если сразу закрутить, так и глаза могут повылазить. Сейчас пока благо охранять нечего. На будущее задельчик. — Понятно. Кстати, как с людьми? «Нормально, подобрали пару десятков. Там на заемке с ними пока фролов. Но ты вернулся, значит, и ребятки тут. Отправлю ему парочку в помощь». «А сам чего здесь?» «Понаставил задача, теперь вопросами сыпет», — пробурчал Семен. Застарелая его неприязнь к ответственности за что-либо никуда не делось, и Антон понимал, насколько трудно другу. Однако бурчит, но не жалуется. «Да оно и понятно. Никто не говорил, что будет легко». «Антон, ты и впрямь осади. Мне ведь не разорваться. Вот гризли и помогает». Да я что, я ничего». «Вот оладушки. Как съездил?» Тут же переключился на насущное Сергей. «А хорошо. Правда хорошо. Генерал-губернатор встретил благосклонно, я бы сказал, не без радости. Идея с корейцами прошла на ура, так что зеленый свет, только занимайся. А как у вас?» Помимо того, что ты увидел, есть предварительная договоренность, что шхуна отойдет нам. Задаток я уже внес. Окончательный платеж к концу недели, так что ты вовремя. И сколько? Ты будешь смеяться. Неплохая шхуна в хорошем состоянии и всего за 20 тысяч. Смеешься? Да! Ну там еще чинушам червонец, но без этого никуда. Чай в России живем. А как с командой? Кинули клич. Объявили собеседование для шкиперов на понедельник. Команду комплектовать начнем уже, когда будет капитан. Улыбнувшись, произнес Гаврилов, явно довольный, что уже этим-то займется теперь Антон. Правильно радуется. Именно песчанин и займется. Работы для посудины предстоит много, очень много, так что этот вопрос Антон не хотел передоверять никому. Вызвано это было в первую очередь тем, что именно ему придется много времени проводить с этими людьми хотя об этом еще не догадывались его друзья. — Шхуну-то кто-нибудь осматривал? Или так, голословно, в хорошем состоянии? — Обижаешь! — довольно улыбнулся Сергей. Машину посмотрели наши инженеры. Само судно от киля до клотика облазил наш новоявленный судостроитель. Я тебе озвучил их оценку. Ну, а если быть более точным, то звучало это как хоть завтра в кругосветку. — Без дураков? — Понял. Больше дурацких вопросов задавать не буду. Надеюсь, билет мне еще не взяли? Да какой билет? Судно ожидается со дня на день, но не переживай. Посадим тебя на пароход и в путь дорожку. Отставить пароход? Не понял. У нас же имеется великолепная шхуна, так чего же еще желать? Ты серьезно? Абсолютно. Ну подумай, Сережа. Во-первых, ни от кого не завишу. Во-вторых, несмотря на то, что скорость получается ниже, на круг доберусь я до Одессы куда быстрее. В-третьих, у Шхуны имеется трюм, в который я вполне могу затолкать все ваши заказы. Ну и, наконец, в-четвертых, возьму на борт наших горе-старателей, содрав за билеты по 150 рубликов. Чистые прибыли 4.000 не меньше. Так что все, путешествие окупится.